Эти недомученные мученики от нас бы мокрое место не оставили, но вовремя подошедший моторизованный батальон армии обороны Израиля, усиленный роты Т-44, отложил пророчество на неопределенный срок. Интересно, сколько лет прошло, я до сих пор помню, как замком взвода из этого батальона Левка Шпицельман, забыв с предполоху так и не выученный толком и эврит, поднимал бойцов в атаку, привычную ему еще с Отечественной войны кличем «За родину, за Сталина».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 И страны, недообъединенные Гитлером европы чуть-чуть очухавшись от немецкой, а потом непродолжительной советской оккупации, тут же приступили к разборкам. Видно, накипело. Польско-чешская напряженность, чуть не переросший вооруженный конфликт по поводу Тешинской Силезии. Венгрословацкая борьба флагов, Югославско-Албанский конфликт. На востоке тоже все было не слава богу. Первая китайская война, тогда Южный Китай с центральным бодаться начал. Индийское восстание.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 так как расстрельная статья с конфискацией имущества висела над потенциальными мздоимцами Дамокловым мечом. Но представь себе реакцию секретаря обкома, когда он узнает, что частный предприниматель товарищ Климов одних только партийных взносов заплатил около тысячи рублей. В смысле не за всю свою жизнь, а за один месяц. А уборщиц его предприятия, комсомолка Журавлева, за этот же месяц оплатила членский взнос в размере 100 рублей.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 Проследив за медленно оседающим иньем, я обратил внимание на торчащий из снега куст, который внешне сильно напоминал гаулян. У меня непроизвольно заломило в левом подреберье, там, куда в 45-м попал осколок японской гранаты, и воспоминания нахлынули с новой силой. Март 45-го меня ассоциируется именно с гауляном, песней «Высокое небо» Хингана и японскими камикадзе, атакующими нашу технику с минами на бамбуковых шестах, а также все проникающей пылью.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 Философски пожав плечами, я ответил словом из популярного анекдота. «Азиас!» А через пару дней мы узнали о еще более занимательном случае, связанном с японскими историческими персонажами. На этот раз ими оказались самые настоящие ниндзи из школы Мамото Тенсё. Скрывающие личность тогда появились ночью в расположении штаба 18 горнострелковой дивизии. Нет, случись это чуть раньше, они бы наверняка смогли провести разведку, а возможной диверсию без проблем. Уж очень ловко прятались.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 Просто конкретно наша группа занималась поисками ИСИ и СИРО. В смысле не его одного, а всего отряда 731. И вот когда под Муданзианом нашли брошенные лаборатории, у нас чуть крыш не поехали. Нет, мы, конечно, знали, что этот отряд занимается исследованиями, связанными с бактериологическим оружием. Разумеется, наивными мы тоже не были, вполне предполагали, что опыты будут проводиться не на каких-то банальных мышках и обезьянах, а на пленных домерных жителях. Вы только никак не думали, что этих самых жителей в лабораториях просто на лоскуты резали, расчленяя на самые мелкие запчасти еще живых людей. Бррр. Зрелище было еще то, а я сделал вывод, что доктор Менгеля из Аушвица просто сопляк по сравнению с командиром отряда 731. Поэтому, когда в 70 километрах от Шиньян отряд 731 был окружен приданным нам 29-м десантно-штурмовым батальоном, от смерти Сира спасло только то, что Гусев ударил меня по руке, выбивая пистолет, и сказал, что этот гад быстрой пули вовсе не заслужил. Дескать, нехай живым помучиться в ожидании трибунала и смерти. да А ведь до начала войны я про этого и сию не слыхал. имел все шансы не слышать даже, так как в феврале, еще до начала боевых действий, СССР предложил Японии свои услуги посредника в переговорах с США. Но поклонники кодекса Бусидо категорически отказались. Да еще и, явно не подумав, устроили провокацию под Дет-Эленором. Ну и заполучили. Дальневосточный фронт маршала горбатова за три недели наголову разгромил Квантунскую армию и вышел к Желтому морю, после чего произошло не менее молниеносное освобождение Кореи. А потом император Херохитов, поняв, что трындец не просто близок, а уже наступил, в срочном порядке послал свою делегацию в Москву. В конце концов, после почти двухнедельных переговоров было заключено перемирие, а затем и трехсторонний мир. Результатом этого мира неожиданно для меня стал распад Китая на четыре независимых государства – Манчжурию, которая впоследствии вошла в состав СССР, Уйгуристан, Центральный Китай и Южно-Китайскую республику. Последствия этого распада периодически каются до сих пор, особенно когда вечно голодный центр начинает очередную склоку с богатыми процветающими южанами. А мы можем в очередной раз оценить дальновидность Сталина, который был категорически против вхождения Уйгуристана в состав СССР.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 Разумеется, за исключением Германии, которая полностью отходила под опеку СССР. В результате этого в 1952 году, за счет вхождения в состав моей страны Болгарии и Манчжурии, количество республик в Советском Союзе увеличилось до 14. Спросите, почему так вышло? Было 16, добавилось 2 и получилось 14? Очень просто. Карелло-Финская ссср в рамках общесоюзной административной реформы стала просто автономией. Что касается других, то там все было гораздо сложнее. Корею-то объединили лишь для удобства и не более того, но вот ее западным соседям пришлось конкретно отвечать за свои действия во время войны. Под денацификацию попала вся Прибалтика. Уж очень «корти из фопотолюпивы» граждане Литвы, Латвии, Эстонии всех достали, особенно когда массово записавшись в войска СС и шутсманшафт батальоны зверствовали почище немецких карателей. И так как это было чисто внутреннее дело Советского Союза, то и режим денацификации был гораздо более жестким.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 который к тому же, теоретически, достаточно легко сбивается русскими березами, «Союз» выпустила в массовую продажу первой персональной ЭВМ. Нет, до этого, конечно, существовали электронно-вычислительные машины, и даже достаточно компактные, но столь ли они запредельной производительностью обладали сравнительно небольшой. А сейчас, при нормальной цене с процессором 40 МГц операционной системы «Радуга», эти ЭВМки стали доступны практически всем желающим. И мир перевернулся.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 Да уж, с дорогами тоже интересно получается. Столько денег в них вбухиваются, а с европейскими трассами не сравнить. И ведь не воруют дорожники, это я точно знаю. Просто климат такой, что по средней полосе и Дальнему Востоку лучше на джипах ездить. Ну или передвигаться на получившую огромнейшую популярность еще в конце 60-х легкомоторной авиации. Хотя сейчас легкомоторной эту авиацию назвать довольно сложно. Особенно после того, как лет 7 назад в свободную продажу поступил реактивный Ка-33.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 Лёшка довольно засмеялся и удовлетворённо сказал. «Какой ты доверчивый, опять купился. Но ты не бойся, я этими штуками уже года два не занимаюсь. Что я, маленький?» И без перехода добавил. «Папа сказал, что ты завтра к нам придёшь. Ты с собой пистолет возьми, чтобы я его разобрал и смазал, хорошо? Только не браунинг, а грач бери. А то ведь к Самойлов говорит, что у 18-зарядного пистолета рукоятка будет такой толстой, что её держать неудобно. А я говорю, что удобно, возьмёшь?» Я перевёл дух и ответил. «Возьму. Спасибо. Пока, деда.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 И теперь в Гаване в памяти советском невидимке есть площадь, названная именем Камарада Куэлэбре, с бронзовым памятником, в чертах которого можно легко узнать нашего змея. А Шах, да, Марат Шарафуддинов был очень популярной фигурой, причем во всем мире. Ведь именно он возглавлял отдел Т, Министерство государственной безопасности. И занимался этот отдел тем, что проводил спецакции по всему земному шару. Хотя, наверное, надо по порядку. Все началось с того, что советские люди получили возможность ездить за границу.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 Троих вытащили, а когда полезли за четвертым, произошел оползень, и машина рухнула вниз. Глупо вышло, хотя спасенные, я думаю, так вовсе не считают. Тут опять запиликал телефон. На этот раз звонили не хулиганисты и отпрыски, а законная жена. Аленка напомнила, что Сережка прилетает сегодня из Леона, и поэтому, чтобы в семь часов я был дома. на пообещав быть к назначенному времени, я покачал головой.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 Нахтегаль старший, который так не чаял души во внуке, после того, как Ванька провернул свою первую крупную сделку, даже расплакался от восторга и сказал, что теперь он спокоен за семейное дело которые есть кому продолжить. Ну, конечно, на меня у тестя надежды не был никакой. На Ленку, которая к этому времени стала доктором медицинских наук, тоже. А вот внук порадовал. Тут я ухмыльнулся, так как, вспомнив свою первенца попутно вспомнил, как в 51-м году на одного из директоров тестя наехал самая настоящий мафия. Нахтигаль тогда, получая большие заказы от Союза, активно расширялся, вот и построил фабрику в Италии. К тому времени о бандитах там как-то успели подзабыть, но оказывается козы Ностры, Каморы и прочие Нандрангеты, практически уничтоженные Муссолини, почувствую свободу, опять вернулись к жизни. И деятельно так вернулись, активно принявшись на верстуть упущенное. Глава итальянского филиала фармацевтического концерна, получив предложение от мафиозов, впал в панику и тут же наябничал своему патрону.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 Я, узнав о проблеме, сначала хотел было собственноручно разобраться с оборзевшими ракетирами, но прикинул, что против сицилийской мафии в одиночку точно не потянул. Поэтому вместо начала индивидуальной войны тоже связался с Иваном Петровичем, выведя вопрос на государственный уровень. Ну еще бы, итальянская фабрика Карла поставляла в нашу страну какую-то там свежеразработанную, особо ценную ветеринарную вакцину, а оборзевшие сицилицы грозились ее тупо спалить.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 Наверное, сказался другой стиль мышления, иная религия, да и вообще совершенно особое отношение как к своей, так и к чужой жизни. Эх, хорошо, что хоть младшенький очень далек от подобных дел. Сережка с детства бредил небом и в конце концов осуществил свою мечту, став летчиком. Летает теперь по всему миру никаких тебе шпионской, ракетирских заморочек. И молодец, Аленка, что его сегодня на ужин заманил, а то я сына уже месяца полтора не видел. То он в отлете, то я занят. Ну уж сегодня наобщаемся от души. метров в от нас по ходу движения застрекотала сорока. кто-то ее вспугнул. Наверное, такие же любители лесных прогулок, как и я, только они навстречу идут. Да, как нам эти сороки мешали, и помогали во время войны слов, нет. Иной раз так и хотелось поймать и придушить летающую сволочь. Но бывали случаи, когда они нас здорово выручали, демаскируя места прохода егерей. Вспомнив давно прошедший год, я вздохнул.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 Причем настолько хорошо удалась, что тогда в 41-м о подобном и не мечталось Да, и Мессинг со своим предсказанием все-таки не ошибся. Я-то поначалу думал, что миссии пришельца состоит в том, чтобы войну поскорее выиграть и с меньшими потерями. Война прошла, а я остался жив. Просто думал, что отношения внутри страны надо изменить. Они изменились, но я все равно живой. Потом, до да всего не перечислишь, сколько было этих потом, и мысли, что уж в этот раз предсказатель окажется прав. Но время шло, мир менялся, я все больше утверждался в мысли, что, похоже, именно с этим пророчеством Мессинг промахнулся. И не было у меня никакой особой миссии, кроме той, чтобы просто жить. Слабо? Нет, не слабо. А я говорю слабо. А я сказал прыгну, значит прыгнул Детские голоса раздались откуда-то справа, с того места, где проходил здоровенный овраг, и оторвали от самовосхваления. Прислушиваясь, я заинтригованно остановился. Интересно, на что они там друг друга подначивают и куда собираются прыгать. Причем, судя по голосам, эти два мальчишки лет восьми-десяти, и, хорошо зная свою Лешку, могу предположить, что прыгнуть они могут вообще куда угодно, особенно если берут на слабо. Резко изменив направление движения, я пошел на шум голосов и через минуту увидел спорящих. «Ох ты ж, ваш маман!» Два шкета стояли возле глубокого оврага, и один из них явно собирался сигать вниз.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 Мальчишка радостно кивнул и уже на ходу крикнул. «Не полезу, опрычь мне неприятель. Я ему еще морду набью за то, что на слабо меня брал, а потом убежал». Мишка, глядя вслед грини задумчиво произнес. «Вовремя мы подошли. Опоздай, хоть чуть-чуть убился бы мальчишка. Как пить дать убился?» «Это точно». Одев лыжи, я уже хотел идти дальше, но не смог. левое подреберья неожиданно скрутило резкой болью и, падая на бок, только успел подумать. «Похоже, ошибся, Мессинг, насчет моей миссии»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 Увидев перед носом быстро приближающийся асфальт, я машинально выставил руки перед собой и сумел затормозить нырок в неглубокую лужу, после чего поднялся огляделся. Хех. лес, дорога, машина, лето, идти в твою дивизию. От осознания случившегося у меня подкосились ноги, я плюхнулся, где стоял. И что ж, получается, не соврали зеленые человечки? Ведь это моя бэха стоит с открытой дверью, и куртка кожаная, которую я купил в Буге, убегает немецких автоматчиков. И документы в ней. Ну как же, как Аленка, как пацаны как вся моя жизнь, ведь там я, получается, помер, и помер как-то глупо на лыжной прогулке от сердечного приступа. Япона, мама, полжизни соображал что, может быть, за миссию попаданцев в прошлое, а никакой миссии не было. и все-таки была. Твою дивизию, но не могла же она состоять в том, что какому-то пацаненку я не дал сигануть в овраг. Миссия должна быть ого-го, если ради нее в прошлое попал. Блин, а может, этот пацаненок, когда вырастет лекарство, какой-нибудь особый изобретет от всех болезней? или глобальную войну предотвратит, или вечный двигатель сделает, хоть говоря что это невозможно. Ёпросете, да при тут какие-то двигатели или мифическая миссия, если меня Аленка к семи дома ждет, и как я к ней попаду? И только тут окончательно дошло, что все, там для меня уже нет, и меня там тоже нет, после чего я благополучно потерял сознание. А когда очнулся, сел в машину и сидел до утра, уткнувшись сжатой на руле кулаки Мимо иногда проезжали автомобили, но я на них не обращал внимания до тех пор, пока какой-то трейлер, непонятно как оказавшийся на второстепенной дороге, не начал сигналить, сгоняя меня к обочине. Вообще, наверное, только благодаря ему и не чокнулся. А так пришлось заводить машину. И после этого я не стал припарковываться, просто поехал в сторону границы. Простояв там в очереди, пройдя все формальности, выехал с польской территории и покатил дальше. Куда? В принципе, было все равно, просто прямо по дороге. Но часа через три снова остановился и сам себе влепил несколько плюх, чтобы прийти в себя, а то мысли лезли в голову самые поганые. Вплоть до того, что все случившееся со мной — это просто глюк. а как же! А знание немецкого тогда откуда появилось? Ладно немецкого, но арабский-то я откуда знаю? От глюка? Была мысль, что мне просто кажется, будто я знаю язык. Поэтому пока ехал, специально поймал немецкую волну и убедился в отличном понимании того, что там говорят. — Так чего ж ты спекся, генерал-полковник?